Часть первая. Конвергенция. Джексон Поллок, Хоуст, Масла. Глава первая. Если бывал в Нью-Йорке, ты знаешь, о чем я говорю. The Yardbirds, Нью-Йоркский блюз. Пятью месяцами ранее. В понедельник, 9 декабря 2019 года, на Париж обрушился ливень. Она захлопнула крышку чемодана, брошенного на кровать, в ее большой и практически пустой квартире на авеню барбе до Равилье-1 в двух шагах от Эйфелевой башни. Она — Лорен де Марсан, дочь покойного Франсуа Ксавье де Марсана и Франсуазы Бальсан. В столице в том декабре все время шел дождь и холод стоял собачий, но Лорен не было дела до погоды. Через два часа она собиралась улететь в Нью-Йорк, «Заснеженный город», если не врут синоптики. Лорен любила Париж, а Нью-Йорк обожала. Он был полон энергии, вибрировал от нетерпения, и это делало его уникальным. В Нью-Йорке присутствовало нечто неуловимое. Музыкальность, свойственная городу и его жителям, совершенно не похожа на бесконечно близких ей парижан. Француженка по рождению — Лорен провела первые годы жизни в Большом Яблоке, а потом ее мать решила вернуться во Францию, забрав все имущество, что ей принадлежало, и прихватив дочь. Оказываясь в Нью-Йорке, Лорен неизменно попадала под власть завораживающей магией этого города и чувствовала, что вернулась домой. Она натянула джинсы, надела толстый свитер, обмотала шею пушистым серым шарфом и посмотрела на часы. 16.09. Такси приедет через минуту. Лорен подошла к балкону и последний раз взглянула на Эйфелеву башню, которую атаковал ветер. Буря совсем распоясалась, но старая дама плевать хотела на стихию. Устремленная в темное парижское небо, как вызов быстротекущему времени, она спокойно пережила все эпохи, все кризисы и все шторма. Лорен проверила паспорт во внутреннем кармане пальто, испытывая нетерпеливое желание оказаться в салоне авиалайнера и отдаться в заботливые руки бортпроводниц и стюардов. Она выпьет пару бокалов шампанского, посмотрит киношку или сериал, а потом уснет под мягким пушистым пледом, спрятав глаза под маской для сна. Ура бизнес у компании Air France. На высоте 10 тысяч метров над Атлантическим океаном. Лорен терзали страхи и хандра, ей не терпелось убраться из Парижа, хотя в своей 35 она имела все основания радоваться жизни. Карьеры на взлете, а назначение в заокеанский филиал открывает новый этап безошибочного прохождения дистанции. Пиар-агентство DB&DES, Демарсан, De Буржин и Саламе вручил ей штурвал, продемонстрировав тем самым степень своего доверия. Поль Буржин и Поли Анри Саламе, два ее компаньона, которых она фамильярно называет «два моих полюса». Так уж повелось с незапамятных времен, хотя друзья отца были старше, опытнее, и время от времени слегка раздражали Лорен излишне покровительственной манерой общения с ней. И все-таки в Нью-Йорк они отправляют ее. Она свободно владеет английским, знает, как вести себя с этим городом и его жителями, По большому счету, парижанка она во вторую очередь. Лорен зашла в одну из ванных комнат и достала из аптечки леденец от боли в горле. Вечно одно и то же. Важное событие на пороге. Ее организм преобразует психические переживания в соматические ощущения в виде симптомов различных заболеваний. В подростковом возрасте, накануне свидания с мальчиком или экзамена, у нее обязательно вылезала лихорадка на нижней губе. Лорен прошла по бесконечному коридору своих апартаментов, шесть спален плюс четыре туалетные комнаты, цена одного квадратного метра — 15 тысяч евро, расположенные в одном из самых шикарных и дорогих кварталов в седьмом округе, которые достались ей в наследство от отца. «Пришла Ваше такси J7 ожидает у подъезда». Она в последний раз взглянула на экран ноутбука, чтобы проститься с «Дозорным» одной из картин Виктора Черторыйского. Нет, не с одной из, а с картиной. Шедевром американского художника польского происхождения. Второй период его творчества, так называемый метафизический реализм, начался в 1970-м и сделал его одним из самых известных американских художников XX века наряду с полком и орхалом Смутный силуэт человека, написанный широкими, ярстными мазками, черной краской на сером фоне, с едва заметными вкраплениями зеленой, желтой, кадмиевой и густыми слоями феерической красной. Дозорный. Любимое полотно отца. И Лорен. Она посмотрела на него, возможно, в сотый раз, и подумала, через несколько часов «Сокровище станет моим». Лорен протянула руку, чтобы закрыть ноутбук. И тут на почту пришло сообщение. Отправитель неизвестен. Лорен напряглась, в мозгу прозвучал сигнал тревоги. Рот мгновенно пересох, стало трудно дышать, но она все-таки прочла его. «Езжай куда хочешь, Лорен. От меня не скроешься». На несколько мгновений ее пролизовало, но она тут же встряхнулась, захлопнула ноутбук, погасила везде свет и побежала к двери с чемоданом в руке и компьютерной сумкой на плече, заперла квартиру и рванула к лифту. На улице в лицо ей кинулся холодный косой дождь, в момент уничтожив укладку, а болван-таксист припарковался на пересечении авеню Барбе-Доравельи и Дешанель. Стоки По фасадам домов и асфальту мостовых и тротуаров струилась вода. Квартал опустел. Люди, бродячие собаки и уличные коты попрятались кто куда. Никогда не видела города таким пустым, подумала Лорен, устраиваясь на сиденье черного Мерседеса, и вдруг осознала, что ее трясет. Она подумала, что избежала неведомой опасности и понадеялась, что неизвестный вряд ли отправится следом за ней в Штаты. Лорен хотелось как можно скорее покинуть Францию навсегда, в следующем месяце. Этот визит — подготовка к прыжку на другой берег. Расстояние в 6000 километров лишит неизвестного агрессора возможности портить ей жизнь.